Любовь змея Горыныча. Пока Рокчей в блаженствовал в Грузине, где Настасья Минкина Образцова вела хозяйство и смотрел затем, как она рубила сахарные головы, в Петербурге раскроили голову императора Павла. Бутя Ракчей в столице, рядом с Павлом. Конечно, заговорщикам было бы намного труднее привести свой план в исполнение. Именно появление Алексея Андреевича в столице заговорщики боялись как огня. Но Павел не пожаловался. Настя Еминкина оставалась полноправной хозяйкой в Грузине, а граф Аракчей решил жениться. В 1806 году Он обвенчался с небогатой дворянкой Натальей Фёдоровной Хамутовой в Серговском соборе в Сергиеве. Поздравить молодых приехал сам император Александр I. Собор этот находится на Литейном проспекте. Кстати, на Литейном проспекте находится и дворец Аракчеево. Проезжая мимо которого, как писал Пыляев, всякий сдерживал дыхание и затаивал мысль. С молодой женой Аракчеев прожил всего год. О причине их развода высказывались разные предположения. Говорили, что она не выдержала супружеской неверности и безмерной похотливости мужа. Действительно, у Аракчеева были любовницы. Он собирал книги нецеломудренного содержания построил в грузине на острове любви павильон с соблазнительными картинками, которые были скрыты зеркалами и внезапно открывались перед зрителями с помощью потаённых механизмов. Для нас, может быть, будет интересно другое предположение. Как-то проезжая по итальянской улице в Петербурге, Аракчеев увидел большой строящийся дом опер-полицмейстера Величина строящегося здания никак не соответствовала жалованию этой особы. А Рокчеев настоял на ревизии и нашел в представленных ему бумагах записку, что 10 тысяч рублей были переданы его жене. Рокчеев немедленно выгнал супругу из своего дома. Последние 10 лет царствования императора Александра I Рокчеев был фактически правителем России. Он имел право отдавать приказы, равные повелениям царя. И только один человек во всей необъятной России мог манипулировать им как марионеткой. Это могла делать только Настасья Минкина. А Рокчеев не просто, как тогда говорили, «возвысил ее до интимности», Он всячески ублажал любимую. Построил для Настеньки роскошный флигель, розовый домик, требовал, чтобы к ней относились как к графине. Если верить письмам Настасьи, она тоже любила Аракчеево. Любезный мой отец граф, сколько ваше милое письмо обрадовало, Как вы ко мне милостивы. Ах, душа, дай Бог, чтобы ваша любовь была такова, как я чувствую к вам. Един Бог видит её. Вам не надо бы сомневаться в своей настаси, которая каждую минуту посвящает вам. Дай Бог вас видеть в вашем милом Грузине. Одно утешение вас успокаивать, о друг, сколь любовь мучительно. Прости. Я занимаюсь домашним, при вас некогда будет. Как вареньем, так и сушкой из зелени, и бельём и постелями, всё хочется до вас кончить, мой друг, чтобы видел, что Настасья вас любит. У Минкиной было всё. Одного не дал ей Бог, детей. И окончательно привязать к себе графа, подарив ему наследника, стало ее мечтой. И Минкина решилась на подлог. Выбрав время, когда Рокчеев надолго уехал из Грузина, она стала изображать беременность, привязывая к животу подушку. Она договорилась с беременной крестьянкой из соседнего села Лукьяновой, что та, родив, отдаст ей своего незаконно рожденного ребенка. Все было сделано чисто, а Рокчеев ничего не заподозрил. Родившегося мальчика назвали Мишей. Фамилию дали Шумский. Лукьянову, настоящую мать ребенка, Минкина взяла в дом кормилицей. Мальчика Рокчеев боготворил, баловал, выхлопотал ему дворянство, определил, когда он вырос в корпус прапорщиков, а затем в гвардию. Настасья писала о Рокчееву. «Желаю, чтоб наш сын общий был примером благодарности. Я ему всегда говорю, что Бог нам дал отца и благодетеля, вас, душа, единственная моему сердцу». Михаил Шумский стал флигель-адъютантом царя. Жил Миша на Большой морской улице и был известен всей столице ежедневными кутежами и скандалами. В Петербурге он творил безнаказанно все, что только умерло, могло прийти в его беззаботную и всегда нетрезвую голову. Закончил свои дни Михаил Шумский монахом в Кирилловском монастыре на Северском озере. Правда, и там он благочестием не отличался. «Ах, как я рада, что получила письмо ваше! Вижу, что любимо еще! Что не придет в горестное мое сердце! Прошу Бога о сохранении вашего здоровья! Вы поберегите себя, душа моя! Когда поедете, то не жалеете сделать потеплее шинель себе! Вспомните, что годы не прежние, молодость прошла! Прошу ради Бога, поберегите себя! Дай Бог, чтобы скорее мой отец приехали!» Такие письма Настасья отправляла графу, но как только он уезжал из Кружина, у неё в спальне появлялись молодые любовники. И если Аракчеев ничего не подозревал, то дворовые и горничные, конечно, всё знали о проделках своей стареющей госпожи. Поэтому она держала их не просто в страхе, а в смертельном ужасе. У Минкиной было три горничных три самые красивые деревенские девушки. Их пороли почти каждый день и стезали до потери сознания. 9 сентября 1825 года Настасья приказала Просковье Антоновой завить ей волосы. Неожиданно Минкина вырвало из рук горничной раскалённые щипцы и вцепило сине в её прекрасное лицо. Прожгло щёку, а потом стала хлестать девушку по лицу обжигающим железом. Брат Прокопье, повар Василий Антонов, увидев изуродованное лицо сестры, схватил нож для рубки мяса и бросился в комнату Минкиной. Он буквально изрубил её на куски. Защищаясь, она схватилась рукой за нож на полу поля кровавленные и халёные пальцы. Настасья звала на помощь, Антонов перерезал её кричащий рот и несколькими ударами отрубил голову. Когда Рокчейф узнал об убийстве, он заревел диким голосом, рвал на себе волосы, бился в судорогах. Во время похорон Минкиной, с которой граф прожил 25 лет, он бросился на гроб в ее могиле. Месть его была страшна. Василию Антонову 175 ударов кнутом. Просковье Антоновой 125. В горничном Федосье и Татьяне по 70 ударов. Василия, Просковью и Татьяну высекли на месте казни. Федосья умерла на другой день. Разбирая бумаги умерший граф узнал об её изменах и о подлоге ребёнка. Он обнаружил в её вещах огромное количество драгоценных подарков от разных высокопоставленных лиц. На 40 возах, подаенные Минкины вещи были доставлены в Петербург и развезены по домам вельмож-дарителей такого невероятного спектакля Россия больше никогда не видела.